Вежливо поглядывая на гостя, хлебал суп. Ради воскресенья Андрюшка был наряжен в тугой солдатский китель, хромовые офицерские сапоги, на груди у него блестела медаль, и туманились разные значки. Здоров, Андрюшка, отдельно поздоровался с ним Витькой, широко улыбнулся. А не жарко тебе, прикитель-то, не сопрежь. Забайкалец Витька Малых. Старательно осваивал нарымский говор, знал уже много здешних слов и даже умел произносить их напевно-слитно, как это делали местные жители. Разговаривая, Витька старался делать такое лицо, которое бы тоже ничего не выражало. «Не запряжки китель-то Андрюшка!» — повторил он. Семейство Колотовкиных сидело за столом молча, основательно и серьезно. Сам Данила Петрович занимал головную часть стола. По левую руку от него сидела жена, по правую престарелый отец, за ним дочь Елизавета, работающая преподавательницей немецкого языка. Потом располагался Андрюшка. Стол венчала теща Данила Петровича, старуха Рыбалова. Все Колотовкины смотрели на гости вежливо, но молчали. И, привывший к этому Витька, тоже молчал, Безмятежно улыбался. «Надо бы посадить видюх за стол...» После двух-трех минут молчания сказал Данила Петрович, внимательно оглядывая собственную ложку. «Я так смекаю, что его надо бы промеж Андрейкой и Тешей пристроить. А как он пристроится, то ему надо бы ухит налить». Хозяин дома медленно повернулся к Витьке, Померцав ресницами продолжил. Ты бы присел, Витюк, за стол-то. Анкта, баб твоя, рыба не варит. У ей рыб нету, у твоей анкта. Во-первых, сказать, сам ты не рыбалишь. Во-вторых, сказать, никто вам рыбу-то не продаст. Как народ еще опасаться, что рыбинспектору сообщите. В-третьих, сказать, рыбу-то ее ведь надо уметь сготовить. Ты, мать, приглашай Витюх к столу. Ты, Андрей, кто ж, ть, свое слово скажи. Неторопливо проговорив все это, Данила Петрович склонился над миской, зачерпнув ложкой уху, понес ее громадным зубам. А его жена, Мария Стратонна, напевно произнесла, «Ой, да откушай ты с нами, Витюшка! элизавет ты что сидишь? Кто будет табурет гостю подавать?» — Садись, Витька, — сказал Андрюшка, отдуваясь от жары. — Ухата, стерляжья. Витька улыбнулся. — Я напитый до да — по-местному сказал он. — Кроме того, у вас своя беседа, свой разговор. Когда еще будет новое воскресенье, чтобы всем собраться? — Спасибо, Данил Петрович. Витька поклонился и вежливо добавил — Мне было вот только словечком перемолвиться с теткой Марией Стратоновной. Пока он произносил эти слова, семейство Колотовкиных продолжало спокойно завтракать. Почти одновременно опускались в тарелке ложки, медленно поднимались, замирали возле губ, опрокидывались, опять опускались. Темп еды был медленный, но ровный, и еда поступала в размеренно жующие рты с постоянностью неторопливого конвейера. Так длилась минуты три. Потом Данила Петрович, глядя в полупустую тарелку, сказал, «Я смекаю, что Семен васильевич скоро должен от водки сгореть. У него уже организм пищу не принимает, а без пища человек от водки горит». Это все одно, что фитиль без карасина. Данила Петрович зачерпнул уху, задумчиво остановил ложку возле самых губ. Ежельше карасин идет по фитилю, то он фитиль карасином горит. А ежельша фитиль без карасина он сам сгорает. А Марею от чего не позвать на полсловечка? Не бойся голодать за это время. Марея. А Марея. Но ты перекинься с Витюхой-то полсловечком, ежельше он куда-то робится. Поди не оголодашь? — Да ничего, Петрович. Ну так поговори с человеком-то.